исход встречи представлялся никару совершенно очевидным употребить подарок судьбы по назначению хотели многие но поперед всех вылез джочу а ведь он на минуточку обязан был прикрывать тыл астынь одернул его мрачно задумчивый коси ты че им родич ощетинился нахал молчать бояться мгновенно разъярился старик «А жрице что один я помню Что он нашепчет некроманту, если узнает о расправе? Да, а жрецы все как-то дружно позабыли. Джочу сообразил, что рискует стать крайним, и ловко затерялся в толпе. Иерархия была восстановлена, но с пастырями нужно было что-то делать. Пойду копну старого знакомого, решил Коси. Вот так и должен действовать настоящий вождь, резко подойти и сказать все, что думаешь. Интересно, что ему ответят?» И все собравшиеся, конные и пешие, нестройной гурьбой повалили следом. Вблизи серые лошадки выглядели замаренными, и гладкие шкуры запылились, вплетенные в гривы ленты перепутались. Тай стоял, загораживая своей субтильной фигурой кибитку, очень вызывающий, а вот же держал старший из учеников, на которого приближение агрессивно настроенной толпы действовало гипнотически. Никар даже загородился. Неужели они настолько суровы? Или это противник такой? Хм. Что характерно, от пастырских балахонов светлые успели избавиться, а среди изгоняющих большинство даже нашивки с мундиров не спороло. «Кого я вижу?» – гадостно улыбнулся Коси.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 «Я собирал учеников по всему Тималау, готовил их к служению свету, а теперь мне приказывают отдать их этому, словно щенков». «И все рассуждения о долге отправились керетикам в пекло», – понимающий покивал Коси. «А как дышал так как дышал!» Пастырь обиженно насупился. «Ну как же, его благородный порыв не оценили».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 Что, если белые заранее договорились со жрецом о своем приезде? Ага, кивнул свои мыслям Коси. Почему же ты едешь за своим мастером в ту сторону? Поведение белых волшебно изменилось. Мапай старательно побледнел. Держащий его же ученик оглянулся в диком ужасе. Никар даже опешил. Оказывается, светлые могли бояться кого-то сильнее, чем одичавших подопечных. «Там серая смерть!» – нервно сглотнул Мапай. «Она гонится за нами!» – истерично запричитал ученик. «Мы едем, едем, а она все ближе!» «Да иди ты!» – не поверил читах и пришпорил коня, чтобы первым посмеяться над придурками. «Правильно! Мало ли что пастырям примстилось!» Непередаваемая игрой слов резюмировал увиденная Тарки, добравшийся до места вторым. Смерть ждала их затощим строем обреченных акаций, словно за навесом, вкрайчиво безмолвное. Масштаб, постигший Тималао катастрофы, потрясал воображение. Покрытое серой пылью пространство тянулось до самого горизонта. На глазах черных придорожный куст опрокинулся и канул зыбкое облако тлена, словно в воду ушел. Коси подъехал на фургоне, растолкав конных бросил острый взгляд на проклятую землю и положил конец разговорам. «Разворачиваемся к реке! Белые едут с нами! Господь, оборони кого отстать! При душу!» Появление вечного врага временно примирило враждующие фракции. Черные вообще не склонны к панике. А сталкиваться с серой смертью изгоняющим было не впервой. Не такой крупной, но все же. Все знали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 «Людям выдать сухой паёк! Мы должны быть готовы сняться с места мгновенно!» «Так кто же откажется меньше работать?» Сразу столько свободного времени образовалось. А при наличии свободного времени у черного «что?» Появляются дурные мысли. Изгоняющие быстро сгрызли свои сухари и отправились бродить по лагерю. Все как один в сторону кибитки пастырей. В конце концов, от хранителей они избавились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 Всю ночь пастыри хлопотали вокруг лошадей, а утром Никара разбудил отчаянный вопль. Серая смерть стояла в метре от окружавшего лагерь периметра. Подъем! Побудка за 30 секунд в исполнении столь разношерстной кампании напоминала ад господень. Потерянные дети, потерянные вещи, сцепившиеся осями фургоны. Никара даже не пытался понять, как караван удалось собрать, выстроить и заставить двигаться в нужном направлении.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 Мастера, подмастерья, ученики. Линия, на которой серая смерть была остановлена, отчетливо бросалась в глаза. Вот тут еще расползлись неестественно ровные пыльные разводы. А дальше уже песок, камни, полкуста, трава, обрезанная словно бритвой. А вот у этой непонятной границы всех внезапно охватила задумчивость. Поэтому страх страхом, а первым воздействие нового явления на себе испытал Мапай.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 Вновь обрел дар речи Читах. Тогда надо спешить, засуетился пастырь. Если они уедут из Кунгхарна, мы не успеем их поблагодарить. Вот уж что меньше всего Никара беспокоила, но уступить дорогу пастырем – никогда. Вновь обредшие уверенность себе изгоняющие, переругиваясь, принялись разворачивать повозки в новом направлении.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 И так неизбалованные уходом кони начали слабеть и потеть. Без помощи Мапай они давно уже начали бы терять скотину, а потом и людей. Никар отчетливо понимал, правобережная часть Малао превратилась в ловушку. Если в Кунгхарне они не найдут, если не некроманта, то хотя бы жратвы, добраться живыми до населенных земель смогут немногие. С одной стороны тракт подпирали скалы, с другой – безликая пепельная равнина. Пологи фургонов затянули наглухо, лица людей и морды животных обернули тканью. Открытые поверхности приобрели одинаковый серый цвет, а ветер все гнал и гнал мимо пыльную поземку. Скрипящий на зубах песок даже пожрать нормально не давал. Подъем в горы путешественники по первости приняли как избавление. Ну да, как же. Забивающийся в одежду пыли добавился еще и липкий пот. Мапай спокойно предупредил, что лошади сдохнут. И пассажиров из повозок пришлось высадить. Так что теперь невыносимый зной в сочетании с физической нагрузкой грозило уложить замертво половину каравана. Подъем на перевал стал испытанием выносливости для всех. Изгиб за изгибом, поворот за поворотом. Колдобины, вытаскивать из которых фургоны лошадям приходилось помогать. Крепящие от непомерного усилия животные.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 изгоняющие и прежде-то соображались с пропусками. А теперь за одно упоминание уложения Никар готов был убить. Раздражало абсолютно все – горы, солнце, ветер. Опрятный вид городских стражников вызывал ненависть. Декоративные ворота перед въездом в город воспринимались как издевательство. И если горожане хотели сохранить жизнь и здоровье, преграда должна быть не ритуальной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 Кстати, неплохая идея. Обычно вколоченных в питомнике навыков Некару хватало на все случаи жизни. Но можно ведь и на большее замахнуться. Жалко, что учителях сейчас недостача. И неизвестно еще, пригодятся ли наставники. Выжить бы для начала. Конфликт представлялся неизбежным. Чужаки захватили территорию и не собирались делить ее с кем-то еще. Меж тем, к месту драки подтянулись вожди.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 «А кто у нас тут капитан?» «Так ведь я капитан ингернийской армии, а не сариотцы. «Питер?» «У меня нет полномочий», — ушел в отказ человек. «Так!» Та Глаза некроманта недобро прищурились. Он обернулся к воротцам и успел выцепить жреца тали. Неосторожно выгляну, посмотреть, как дела. «Хан, стоять! Иди сюда сейчас же!» «Там, похоже, к тебе еще ученики приехали!» Он указал пальцем на кибитку пастыри, болтавшуюся в хвосте каравана. «Ты же взялся на море помогать! Действуй!» «Но что я могу?» – взмолился великий учитель. «Ведь остальные черные!» «Что, можешь?» – свирепо набычился некромант. «Можешь делать так, как я скажу! А ну-ка, все! Ты!» Подойди и организуй размещение вновь прибывших, одежду, кормежку, стойло для лошадей. Ридзер, проследи, чтобы никто не хулиганил. Питер, найди шороха, свяжись с ингерникой и выясни свои полномочия, понял? Все присутствующие, включая кунгхарских чиновников, дружно закивали. Сердце Никара наполнило спокойная уверенность в будущем. Да, именно так и должен был повести себя истинный вождь. Заставить всех работать.